Глава вторая Мы вышли в абсолютную тишину. Мир будто замер и онемел, не выдавая ни единого шороха или движения. Даже легкий ветерок, качавший ветки деревьев, застыл на месте, как из густки черной субстанции, в которую превратились наши фамильяры. Вопреки опасениям, тьма не ринулась внутрь. Двери за нашими спинами благополучно закрылись, раздался характерный щелчок, а следом гудение, возвращенного на место магического засова. Мы оказались отрезаны от тех, кто остался в замке». «Что ж...», — протянул Джеймс, выводя всех из оцепенения. «Нас еще не грохнули, и на том спасибо». Мэри с Клиффордом переглянулись. Фред создал полупрозрачный щит и двинулся в сторону сада. Оливия подошла к лавке, на которой растеклась неподвижная жижа. «Не похоже на поведение проклятия с грязных этажей», — проговорила она. Я вдохнула, в глубине души радуясь этому сонному царству. Даже если нечто в этот самый момент изучает нас, готовясь к атаке, хорошо, что есть время подготовиться. Фред, постой, давай не будем сегодня уходить далеко от замка, займемся двором. Пока проклятие не активно, нужно поразить как можно больше целей. Он вернулся, осматриваясь и оценивая объем работы. Да, ты права. Мы распределились, как бы мне не хотелось оказаться в паре с Фредом, поставила с ним Оливию, сама взяла в напарники Джеймса. Клифф, твоя задача нас прикрывать. Не отходи от дверей, смотри в оба. Если заметишь движение раньше нас... Ага, я понял. Я с ним?» Спросила Мэри. «Да, и достань свои зелья на всякий случай». Месяцев пять назад я наткнулась в одной старой книге на упоминание разрушителей проклятий. Это древняя профессия, которая базировалась всего на трех заклинаниях. Их и пришлось разучить, дабы хоть немного сдвинуться с места в борьбе с последствиями произошедшего в Старквуде. Чары были очень действенными, но слишком тяжелыми. Всего за один рейд мы истощали магический резерв почти под ноль. К счастью, с помощью зелий и отдыха можно было восстановиться, пока не приходила очередь снова идти на грязные этажи. Фред с Оливией взяли на себя беседки. Я потянула Джеймса к ближайшему покрытому черной слизью дереву. «Смотри, он там еще сильнее». «Яблоня?» «Понял». Напарник отошел на пару шагов, раскинул руки в стороны и принялся колдовать. Я, бросив взгляд на входящих в первую беседку друзей, тут же отвернулась от них. Выкинула все мысли из головы и сосредоточилась исключительно на разрушении и проклятия. Магия собиралась на кончиках пальцев, покалывала и согревала. Удивительное ощущение, особенно когда чувствуешь потоки энергии через все свое естество, управляешь ими и мысленно формируешь нужные формулы. Золотой свет складывался в небольшой пульсирующий шар. Он рос в размерах, пока его стенки не становились совсем прозрачными. Я медленно присела на колени и опустила заклинания на искривленные, выступающие из земли корни, а затем повела ладони вверх, шепча нужные слова и направляя энергию в поврежденное дерево. Шар лопнул, моментально облепляя ствол светящейся пленкой. Та устремилась к кроне, задерживаясь на участках, покрытых черными следами. Тьма расщеплялась, растворяясь в этом золоте, и полностью исчезала. На первое дерево у меня ушло минут 15. Закончив, я поискала глазами следующую цель и двинулась к той лавке, к которой подходила Оливия. Начала колдовать. Здесь след проклятия оказался широким и плотным, и где-то на середине пути я поняла, что наткнулась на нечто большее. Заклинание норовило сорваться, приходилось прилагать больше сил. В какой-то момент растёкшаяся по сиденью лужа начала собираться в центр, поднимаясь, формируясь в фигурку. Пленка света повторяла эти движения, расщепляя черноту. И, наконец, на лавке осталась лишь серая сипуха. Я уставилась на нее, как на нечто диковинное. Сова повернула голову вокруг своей оси, медленно моргнула огромными желтыми глазами и вдруг распахнула крылья, оттолкнулась, взмыла в небо, сделала круг над моей головой и на всей скорости влетела в стену замка, вернее, пролетела сквозь нее. С почином донесся до меня веселый голос Джеймса. Я перевела на него рассеянный взгляд и, сама того не ожидая, рассмеялась. В груди стало так светло и радостно, будто с первым освобожденным фамильяром я расколдовала и частичку собственной души. «Джена, осторожно!» — закричал от дверей Клиффорд. Крутанувшись в его сторону, вовремя заметила мчащийся прямо в меня красный боевой луч. Я интуитивно дернулась вниз, распластавшись на земле, быстро перекатилась на спину, успевая как раз в тот момент, когда сгусток, летевший с неба тьмы, повстречался с заклятием Клифа, Надо мной взорвался маленький фейерверк. На лицо и одежду брызнули чернильные капли, тут же шипя, испаряясь и исчезая язычками дыма. Началось невообразимое. Все словно по приказу ожило и зашевелилось. Откуда-то послышался крик Оливии, а следом треск взорвавшихся чар. «Оно атакует!» — подбежал ко мне Джеймс. «Давай, давай, поднимайся, цела!» Я кивнула. Кожа на лице и руках пощипывала, но в целом я была в порядке. Лишь сердце бешено стучало, норовя умчаться вслед за той сепухой. Он отпихнул меня за спину и создал щит. Взяв себя в руки, сделала то же самое. Вокруг нас летали сгустки тьмы, то и дело ускоряясь и врезаясь в призрачные, сияющие серебром преграды. Клифф и Мэри были примерно в том же положении. Фреда Солев я не видела, но за них не переживала. «Так, все нормально», — командным тоном проговорил Джеймс. «Проклятие активно. Значит, первое заклинание отпадает. Работаем вторым и третьим. Джен!» «Да». Я несколько раз вдохнула-выдохнула и перенесла вес щита на левую руку. Признаться, такой активности не ожидала. Напарник промолчал, занятый расправой над особо назойливой чернильной кометой. «Вся сложность в неограниченном пространстве», — ответил он. «А может, внутри замка нам помогал источник, каким-то образом угнетая чуждую магию?» Я взяла на прицел направляющийся к нам сгусток и выстрелила красным лучом. Осколок проклятия увернулся. Прикусив губу, выловила в памяти последние формулы и выпустила лиловую сеть. Она моментально накрыла плескавшую во все стороны чернилами тьму, и та рухнула под ее тяжестью на землю. Через пару секунд с того места поднялся пушистый трехцветный кот. Отряхнулся, сбрасывая последние следы чар, и рванул к замку. «Нет, сложность в другом», — выдохнула я. Это фамильяры. Джейми, пользуйся только третьим. Оно освободит, а не уничтожит». Прокричав то же самое, Клиффорду позвала Фреда. Он откликнулся из глубины сада. Просила же не отдаляться. Дело пошло живее. К счастью, не все сгустки тьмы были фамильярами. Те активно уворачивались от наших заклинаний, и попасть в них было сложно. Обычные же осколки шли на таран, преследуя лишь одну цель — атаковать. Я облегченно выдохнула. А то уже начала переживать, что Клифф взорвал надо мной фейерверк из чего нибудь фамильяра.